В чем дело, Эстер? Недовольно спросила миссис Старк. Заметила ли меня мисс Фернивал? Я не поняла. Дама сидела неподвижно, смотрела в огонь и лицо ее при этом ничего не выражало. Ищу свою маленькую Рози Пози, ответила я, все еще думая, что девочка прячется где-то рядом, хотя видно ее не было. Мисс Розамунд здесь нет заявила миссис Старк. Больше часа назад она ушла на кухню к Дороти. С этими словами она отвернулась и тоже уставилась в огонь. У меня оборвалось сердце. «Ах, зачем, зачем я оставила свою малышку?» Я поспешила к Дороти сообщить о пропаже маленькой мисс. Джеймса дома не было, но мы втроем... Дороти, Агнес и я тотчас взяли свечи и первым делом поднялись в детскую, а затем обошли весь огромный особняк, неустанно призывая девочку показаться и не пугать нас до смерти, но в ответ не услышали ни звука. «А не могла ли она зайти в восточное крыло и там спрятаться?» — предположила я. Дороти сказала, что это невозможно, туда никто не ходит. Даже она сама никогда не была в восточном крыле, потому что двери всегда оставались запертыми, а ключи хранились, кажется, у лакея Милорда. Во всяком случае, они с Джеймсом никогда их не видели. Тогда я предложила вернуться в гостиную и посмотреть, не спряталась ли шалунья где-нибудь незаметно для пожилых леди. А если найду то непременно отшлепаю, чтобы впредь не повадно было. Конечно, это были лишь слова. Наказывать милое создание я вовсе не собиралась. Я вернулась в западную гостиную, сообщила миссис Старк, что девочки нигде нет и попросила позволения еще раз осмотреть все углы. Вдруг притаилась где-нибудь и уснула. Но нет, мы искали все вместе. Даже мисс Фернивал встала и на дрожащих ногах ходила вместе со всеми в поисках малышки. Увы, девочки нигде не было. Мы снова осмотрели весь дом, в очередной раз заглядывая в каждое укромное местечко. Но все напрасно. Мисс Фернивал так разволновалась, что миссис Старк увела ее обратно в гостиную. Но прежде... Взяла с меня слово сообщить, как только девочка найдется. Мне бы ее уверенность. Я уже потеряла надежду и начала думать, что никогда больше не увижу свою любимицу, и решила поискать в занесенном снегом большом дворе перед домом. Выглянув из окна второго этажа, В ярком свете луны я увидела маленькие следы, которые вели от главного входа за угол восточного крыла. Поспешно спустившись, я с усилием открыла тяжелую дверь. Вместо плаща накинула на голову подол юбки и выбежала на улицу, свернула за угол восточного крыла и попала в густую тень. Но вскоре снова вышла на освещенное луной место и увидела на снегу уходившие вверх по склону холма маленькие следы. Было жутко холодно, и казалось, что ледяной воздух сдирает с лица кожу, но я продолжала бежать. Слезы, не переставая, лились по щекам и замерзали, но я этого не замечала. Все мысли были о том, как мёрзнет и страдает моя бедная маленькая мисс. Неподалеку от старых падубов я увидела спускавшегося с холма пастуха, который нес на руках какой-то сверток. Он окликнул меня и спросил, не потеряла ли я ребенка. От рыданий я не смогла вымолвить ни слова, а когда он приблизился, Увидела завернутую в шерстяную накидку, неподвижно лежавшую малышку, холодную и белую, словно мертвую. Пастух рассказал, что поднимался по холму, чтобы собрать овец и загнать стадо на ночь в хлев, когда под падубами, черными отметинами на пустом белом склоне, нашел ребенка, неподвижного и холодного, забывшегося в предсмертном сне. Не могу передать, с какой радостью снова я держала мою девочку в объятиях. Конечно, я сразу забрала ее вместе с накидкой из рук пастуха, прижала к груди и почувствовала, как постепенно в маленькое тельце возвращается жизнь. Но когда мы через кухонную дверь вошли в холл, малышка все еще была без чувств, а я едва дышала от усталости. «Принесите жаровню с углями», — попросила я пастуха и понесла воспитанницу наверх, в детскую. Добрый Агнес уже растопила камин, и я принялась раздевать свою любимицу, называя самыми ласковыми именами, которые только могла вспомнить, согревая горячими слезами. И вот, наконец, большие голубые глаза открылись. Тогда я уложила маленькую госпожу в теплую кроватку и отправила Дороти вниз с поручением сообщить мисс Фернивал, что все в порядке, а сама решила всю долгую ночь не отходить от подопечной. Едва кудрявая головка коснулась подушки, девочка погрузилась в легкий благословенный сон, а я не сводила с нее глаз до самого утра. Проснулась она здоровой и веселой, как всегда. Во всяком случае, так я подумала тогда. И, дорогие мои, так думаю и сейчас. Потом маленькая леди нам поведала, что произошло. Обе дамы уснули. В гостиной стало скучно, и она решила пойти к Дороти. В западном коридоре сквозь высокое окно она увидела падавший снег — такой мягкий, пушистый, и захотела посмотреть, как он ложится на землю. Из окна в главном холле был хорошо виден нетронутый, сверкавший в лунном свете снег и стоявшая посреди двора девочка, маленькая, такая хорошенькая, как добавила моя любимица. И эта девочка поманила ее, а когда она вышла, взяла за руку и повела за угол восточного крыла. «Ах ты озорница!» — воскликнула я. «Придумываешь небылицы! Что бы сказала твоя добрая матушка, которая теперь на небесах и никогда не произносила ни слова правды, если бы услышала, какую удивительную историю сочинила ее маленькая дочурка? Ну ты сказочница!» «И вовсе нет!» — горько заплакала малышка. «Так и было. Говорю же, это чистая правда». «Не обманывай», — строго сказала я. «На снегу остались только твои следы. Если бы поднимались вы вдвоем, разве снег не сохранил бы следы той девочки?» «Ничего не могу сказать, дорогая Эстер. Я вообще ни разу не посмотрела вниз, на ее ноги, Но когда она крепко-крепко сжала мою руку, ее ладошка была очень холодной. А когда мы подошли к двум старым падубам, там сидела и горько плакала какая-то леди. Как только меня заметила, она сразу прекратила рыдать, гордо улыбнулась, посадила меня на колени и, напивая колыбельную, принялась укачивать. «Вот и все, милая Эстер. Я ничего не придумала» и дорогая мама это знает», — со слезами добавила малышка. Я решила, что у нее лихорадка, и она бредит. И сделала вид, что поверила, тем более что потом она повторила историю несколько раз, не изменив ни слова. Наконец Дороти принесла завтрак для мисс Розамонт и сказала, что обе пожилые дамы сейчас в утренней гостиной и желают меня видеть. Вечером они заходили в детскую, но моя подопечная уже спала, поэтому просто посмотрели на нее, не задавая мне никаких вопросов. «Сейчас получу выговор», — сказала я себе, проходя по Северной галерее, но постепенно приободрилась и поняла, что девочка оставалась на их попечении, и значит, они виноваты в том, что произошло. Расправив плечи, я храбро вошла в гостиную и принялась рассказывать услышанную историю. Пришлось кричать в самое ухо мисс Фернивал, а когда дошла до того места, где на снегу стояла девочка и звала мою маленькую госпожу, чтобы потом увезти к старым падубам, туда, где плакала знатная красивая леди, она воздела свои тонкие высохшие руки и громко воскликнула. Ах, смилуйтесь, небеса! Смилуйтесь и простите! Миссис Старк одернула ее, как мне показалось, довольно грубо, но мисс Фернивал ее не послушалась и обратилась ко мне с суровым, решительным предупреждением. Эстер, держи малышку Розамунд подальше от этой девочки, а то доведет ее до смерти. Скажи ей, что это злое, нехорошее дитя». Миссис Старк поспешила выпроводить меня из комнаты, чему я была несказанно рада, но мисс Фернивал все продолжала кричать. «О, смилуйся! Неужели никогда не простишь? Ведь прошло уже так много лет!» После этого я больше никогда не оставляла свою подопечную без присмотра даже ненадолго, ни днем, ни ночью. Мне казалось, что мисс Фернивал лишилась рассудка. Так странно она себя вела, и я боялась, как бы что-нибудь подобное не случилось с моей маленькой госпожой, что было бы неудивительно, если кто-то в семье страдает душевным недугом. Мороз держался очень долго, и всякий раз, когда вечер выдавался более бурным, чем обычно, среди порывов ветра все мы слышали, как старый лорд играет на огромном органе. И я же ни на мгновение не выпускала мисс Розамунд из поля зрения, ибо любовь к милой маленькой сироте была куда сильнее страха перед величественной и ужасной стихией. К тому же я считала своим долгом поддерживать в девочке соответствующий возрасту жизнерадостный веселый нрав. Поэтому мы вместе развлекались и повсюду разгуливали. Однажды днем незадолго до Рождества, мы играли в бильярд в главном холле. Правил, конечно, не знали, но Разамунд любила катать по столу гладкие шары из слоновой кости — а я с радостью принимала участие во всех ее забавах. Как-то незаметно стемнело, хотя до вечера было далеко, и я уже собралась вернуться в детскую, когда вдруг услышала крик. «Смотри, Эстер, смотри! Вот она, та бедная девочка!» Я обернулась к высоким узким окнам и действительно увидела крошку еще меньше моей мисс Розамунт, одетую совсем не так, как следовало бы холодным днем. Она плакала и билась в стекло, как будто умоляла впустить. Так продолжалось до тех пор, пока моя госпожа не выдержала и побежала к двери, намереваясь открыть. Внезапно, где-то совсем близко, Мощно зазвучал орган так громко и грозно, что я задрожала от ужаса. Еще страшнее мне стало от того, что даже в зимней тишине до слуха не донесся стук маленьких ручек в оконное стекло, хотя призрачное дитя било изо всех сил, и хотя я собственными глазами видела, как отчаянно рыдает малышка, голосы ее так и не услышала. Не знаю, вспомнила ли я обо всем этом в ту минуту. Органная музыка наполнила душу благоговейным ужасом, но точно помню, что смогла поймать свою маленькую мисс прежде, чем та успела открыть дверь, схватила на руки и, кричащую и брыкающуюся, унесла в теплую ярко освещенную кухню — где Дороти и Агнес трудились над сладкими пирожками. Что случилось с моей милой крошкой? воскликнула Дороти, едва увидев мисс Розамонт, которая рыдала так отчаянно, словно сердечко ее разрывалось на части. Эстер не позволила мне открыть дверь, чтобы впустить подружку. Она же ночью на улице замерзнет и умрет. Плохая, злая Эстер. — закричала мисс Розамонт и сердито меня ударила. Даже если бы она ударила еще сильнее, я бы не заметила, потому что, взглянув на Дороти, увидела на ее лице такой ужас, от которого застыла кровь в жилах. «Скорее запри дверь кухни и задвинь засов!» — распорядилась Дороти, обращаясь к Агнес. Больше она ничего не сказала но дала мне изюма и миндаля, чтобы успокоить воспитанницу. Но девочка, даже не притронувшись к лакомствам, продолжала плакать от жалости к оставшейся на снегу малышке. Так что, когда от изнеможения она уснула в своей кроватке, я вздохнула с облегчением, спустилась в кухню и сказала Дороти, что приняла единственно верное решение — Вернуться в деревню Эпплтвейт, в отцовский дом, чтобы жить там тихо и незаметно, в мире и покое. Прежде меня напугала неизвестно откуда раздававшаяся музыка. Теперь увидела собственными глазами несчастное, странное и плохо одетое, беззвучно бьющееся в окна рыдающее дитя с темной раной на правом плече — в котором мисс Разамунд узнала тот самый призрак, который едва не довел ее до смерти. Дороти знала, что так оно и было, и терпение мое лопнуло. Слушая меня, добрая женщина, то и дело менялось в лице. А когда я умолкла, сказала, что забрать мисс Разамунд я не смогу, потому что ее опекуном считается Милорд и мне не позволено распоряжаться судьбой крошки. Потом спросила, готова ли я бросить любимое дитя лишь из-за звуков и видений, которые не способны причинить вред. Все обитатели дома, кроме меня, уже успели к ним привыкнуть. Взволнованная, я заявила, что ей хорошо так говорить». Она ведь знает, что означают все эти звуки и видения, которые, скорее всего, имеют отношение к этому призрачному ребенку. Похоже, Дороти стала жаль меня. она наконец сдалась и поведала все, что знала. Я же, выслушав ее рассказ, пожалела, что добилась своего, потому что испугалась еще больше. Дороти объяснила, что узнала историю от добрых соседей, которые в первые годы ее замужества еще были живы. В то время у старинного особняка не было в округе дурной славы, и люди нередко сюда приходили. Старый лорд был отцом мисс Фернивал. Дороти называла ее мисс Грейс, потому что титул мисс Фернивал тогда носила старшая сестра мисс Мод. И мало кто знал другого, такого же высокомерного гордеца. Обе его дочери слыли первыми красавицами, но характером уродились в него. Ни один из многочисленных женихов не считался достойным их руки. Однако, как гласит одна из библейских истин, гордость ведет к гибели. «Так и случилось». Что обе свои нравные красавицы влюбились в одного молодого человека иноземного музыканта, которого отец привез из Лондона, чтобы тот играл вместе с ним, ибо, помимо гордыни, лорд обладал неутолимой страстью к музыке и мастерски владел всеми известными инструментами. Странно, что музыка не смягчила его нрав. И до последних дней он оставался безжалостным до жестокости, и как поговаривают, свел в могилу свою бедную жену. так вот лорд до безумия любил музыку и не жалел ради нее никаких денег. Вот и привез иностранца, который так чудесно играл, что даже птицы переставали петь. Мало-помалу музыкант до такой степени завладел душой лорда, что тот стал вызывать его из года в год, а потом привез из Голландии орган и установил в холле, где тот и стоит по сей день. Смуглый маэстро научил господина играть, а пока тот наслаждался звуками нового прекрасного инструмента, уходил в лес то с одной молодой леди, то с другой. Сегодня выбирал в спутнице мисс Мотт, а завтра уже приглашал на прогулку мисс Грейс. Мисс Мотт победила в соперничестве и тайно обвенчалась с музыкантом. А еще до его очередного визита в фермерском доме на болотах разрешилась от бремени девочкой, в то время как отец и сестра думали, что она уехала в Донкастер на скачке. Статус жены и матери ничуть ее не смягчил. Осталась она такой же гордой и своенравной. А вот страсти в ней стало еще больше, поскольку она безумно ревновала супруга к мисс Грейс, которой он оказывал чрезмерное внимание, чтобы не вызывать подозрений, как он объяснял жене. В конце концов и мисс Грейс добилась своего — а мисс Мотт, мисс Фернивал, прониклась еще большей яростью по отношению как к мужу, так и к сестре. Конфликт закончился тем, что способный без труда скрыться в дальних странах, виновник всех неприятностей, покинул поместье на целый месяц раньше обычного и пригрозил, что больше никогда не вернется. Девочка росла в доме фермера и мать, не реже раза в неделю, приказывала оседлать лошадь и отправлялась на болото навестить дорогое дитя. Да, и если она любила, то любила всем сердцем, ну а если уж ненавидела, то всей душой. Старый лорд продолжал играть на органе. И слуги думали, что прекрасная музыка способна смягчить жестокий нрав, о котором, по словам Дороти, ходили страшные слухи. Со временем господин заметно ослаб и передвигался только с костылями. Сын его, отец нынешнего лорда Фернивала, отбыл с армией в Америку, а второй сын служил во флоте. Таким образом, мисс Мод стала в доме почти полноправной хозяйкой. С каждым днем они с мисс Грейс относились друг к другу все хуже и хуже. Дошло до того, что разговаривали сестры только в присутствии старого лорда. Следующим летом иноземный музыкант приехал снова. Однако соперницы до такой степени замучили его бешеной ревностью и столь же бешеной страстью, что бедняга устал и сбежал, чтобы больше не возвращаться. Больше о нем никто не слышал. Мисс Мотт, надеявшаяся после смерти отца раскрыть свой брак, осталась в положении брошенной жены, о замужестве которой никто не знал, и одинокой матери, не способной признать собственное до самозабвения любимое дитя. В довершение несчастий ей приходилось жить жестоким, внушавшим страх отцом и ненавистной сестрой. Когда миновало следующее лето, а смуглый красавец-музыкант так и не появился, обе молодые леди погрузились в печаль и приобрели изможденный вид хотя выглядели от этого не менее красивыми. Со временем настроение мисс Мот заметно улучшилось, поскольку отец совсем ослаб и с головой погрузился в музыку. Отныне они с сестрой жили практически отдельно. Мисс Грейс занимала западное крыло дома, а мисс Мот обитала в Восточном, в тех самых комнатах, которые теперь стояли запертыми, Поэтому мисс Мод решила забрать дочку к себе. Но никто не должен был об этом знать, кроме слуг, которые не осмеливались произнести ни слова, и, как она считала, верили, что госпожа приютила дочь фермера, которая привязалась всей душой. По словам Дороти, все это было широко известно. Однако о том, что произошло потом, знали только мисс Грейс и миссис Старк. В то время хоть и служившая горничной, но уже ставшая верной подругой, более близкой, чем когда-то была сестра. Однако из случайно услышанных слов слуги заключили, что мисс Мод сочла себя победительницей в соперничестве и заявила мисс Грейс, что музыкант все время лишь притворялся влюбленным в нее, а на самом деле женился на ней, мисс Мод. В тот день... Лицо и губы мисс Грейс навсегда побелели, и с тех пор она не раз повторяла, что рано или поздно отомстит обидчица. А миссис Старк не переставала шпионить в восточном крыле. И вот, в первую же ночь Нового года, когда снег толстым слоем лежал на земле и продолжал падать так густо, что никто не осмеливался выйти на улицу, особняк Буквально содрогнулся от страшных проклятий, которые выкрикивал старый лорд, а ему отчаянно возражал женский голос горько и испуганно плакал ребенок. А потом наступила мертвая тишина, нарушаемая лишь удаляющимися вверх по холмам, стонами и приглушенными рыданиями. Господин собрал всех слуг и с жестокими ругательствами объявил, что его старшая дочь опозорилась, и он выгнал ее из дому вместе с ребенком. А если кто-нибудь из них осмелится им помочь, предоставив пищу или кров, то он станет без устали молиться, чтобы отступник никогда не попал в рай. Всё это время мисс Грейс стояла возле отца бледная и неподвижная, словно камень. А когда господин закончил речь, глубоко вздохнула, словно завершила свою работу и достигла цели. После этого старый лорд ни разу не притронулся к Органу и меньше, чем через год, умер. Ничего удивительного, ведь наутро после той страшной ночи спускавшиеся с холмов пастухи нашли сидевшую под падумами безумно улыбавшуюся мисс Мот, которая боюкала мертвую девочку со страшной раной на плече. «Но не рана убила дитя», — добавила Дороти, — «а холод и снег. Все дикие звери попрятались в норы, каждое домашнее животное укрылось в хлеве и только несчастная мать со своим невинным ребенком блуждала по ледяным пустошам. «Ну вот, Эстер, теперь ты знаешь всё. Отступил ли твой страх?» Конечно, я испугалась больше прежнего, однако сказала, что ничего не боюсь, хоть и желала как можно скорее навсегда покинуть этот жуткий дом — но не могла ни бросить свою подопечную, ни тайком забрать с собой. Оставалось одно — оберегать ее пуще прежнего. Отныне мы запирали двери и ставни за час до наступления темноты, опасаясь оставить их открытыми хотя бы на пять лишних минут. Но моя маленькая подопечная все равно постоянно слышала стон, рыдания и стенания. Что бы мы ни говорили, как бы ни отвлекали ее, она продолжала рваться к своей несчастной подружке, чтобы впустить ее в дом и спасти от жестокого холода и ветра. Все это время я старалась держаться как можно дальше от обеих дам, потому что боялась их, зная, что ни серые каменные лица, ни туманные, устремленные в далекое мрачное прошлое глаза добра не принесут. И все же мисс Фернивал вызывала во мне нечто вроде жалости. Даже мертвые не выглядели настолько лишёнными надежды, как выглядела она. Наконец, сострадание к той, что по доброй воле не произносила ни единого слова, заставило меня молиться за неё. Я даже научила свою подопечную молиться за тех, кто совершил смертный грех. Однако часто, доходя до этих слов, она к чему-то прислушивалась, вскакивала с колен и говорила, «Слышу, как плачет и умоляет о помощи моя маленькая подружка. О, позволь ее впустить, а не то она умрет». Однажды, поздним вечером, когда зима, как я надеялась, повернулась к весне, колокольчик из западной гостиной прозвонил трижды что служило сигналом для меня. Несмотря на то, что малышка Розамонт уже спала, я не захотела ее оставить, так как старый лорд играл громче и яростнее обычного. И я испугалась, как бы моя подопечная не услышала плач ребенка призрака Увидеть девочку она не могла, и я плотно закрыла и заперла ставни — Поэтому достала воспитанницу из кроватки, завернула в теплое одеяло и понесла вниз в гостиную, где, как обычно, пожилые дамы сидели за рукоделием. Когда я вошла, обе подняли головы, и миссис Старк с изумлением спросила: «зачем я вытащила ребенка из теплой колыбели и принесла с собой. Я шепотом ответила, что побоялась, как бы в моё отсутствие малышку не выманила призрачная Фернивал. Миссис Старк тут же меня оборвала и, быстро взглянув на мисс Грейс, сказала, что та хочет, чтобы я исправила ошибки в их работе. Они обе очень плохо видят. Пришлось положить малышку на диван, занять место рядом с дамами и, собравшись с духом, взяться за дело. Тем временем ветер завывал все громче и печальнее, но моя девочка крепко спала, ветер ее не беспокоил, а мисс Фернивал сидела, не произнося ни слова и не оборачиваясь, когда порывы сотрясали окна. Внезапно она выпрямилась в полный рост — Подняла руку, словно призывая нас прислушаться, и воскликнула. «Голоса! Ужасные крики! Это отец!» В тот же миг маленькая госпожа вздрогнула и, проснувшись, воскликнула. «Моя подружка плачет, да так горько!» Девочка вскочила, намереваясь куда-то бежать, но запуталась ножками в одеяле, и я успела ее поймать. Мне стало страшно. Хозяйка дома и малышка Розамонт слышали звуки, о которых мы с миссис Старк даже не подозревали, но не прошло и пары минут, как шум усилился и достиг наших ушей. Теперь мы тоже слышали голоса и крики, а вовсе не завывание зимнего ветра. Миссис Старк посмотрела на меня, я взглянула на нее, но ни она, ни я не осмелились произнести ни слова. Неожиданно мисс Фернивал направилась к двери, вышла в переднюю и по западному вестибюлю поспешила в главный холл. Миссис Старк не отставала ни на шаг, а я не осмелилась остаться в гостиной, хотя страшно боялась. Плотнее завернув свою малышку в одеяло, прижав к груди, я последовала за ними. В холле крики звучали нестерпимо громко и неумолимо приближались, пока не раздались рядом, по другую сторону запертой двери. Я заметила, что огромная бронзовая люстра на потолке ярко сияла, хотя не давала света, а в обширном камине горел неисточавший тепла огонь, и, вздрогнув, еще крепче прижала к груди свое сокровище. Тут дверь в восточное крыло затряслась, а малышка Розамунд забилась у меня в руках и требовательно закричала. «Эстер, я должна идти! Там моя подружка! Слышу, как она идет. Эстер, отпусти меня!» Я держала ее изо всех сил, собрав волю и решимость. Даже если бы пришлось умереть, руки продолжали бы прижимать крошку к груди. Мисс Фернивал стояла, внимательно вслушиваясь в звуки, и, не обращая внимания на маленькую леди, которая уже сумела вырваться из объятий и спуститься на пол. Я пыталась удержать ее, стоя на коленях и обнимая за плечи, но она всё равно билась, желая освободиться и убежать. Внезапно дверь в восточное крыло с треском распахнулась, словно под действием мощного рывка — И в таинственном свете предстала фигура высокого старика с длинными седыми волосами и пылающими глазами. С ненавистью и презрением он тащил за собой прекрасную, но мрачную женщину, в подол которой вцепилась испуганная рыдающая девочка. «Ах, Эстер!» «Эстер!» — воскликнула Розамонт. «Это же та самая леди, которая сидела под падубами, а вместе с ней моя подружка. Эстер, отпусти меня к ним, они зовут, я чувствую их, знаю, что должна к ним пойти». И она снова принялась биться, пытаясь вырваться на волю. Но я сжимала ее все крепче и крепче, пока не испугалась, что причиняю боль. И все равно даже это казалось меньшим злом, чем отпустить малышку к ужасным призракам. Они прошли по холлу главной двери, где в ожидании жертвы ветер завывал особенно жестоко. Но прежде чем достигли цели, Леди обернулась и оказала старику яростное, уверенное сопротивление. А потом я увидела, как она жалобно вскинула руки, пытаясь защитить несчастное дитя от удара, занесенным костылём. Во власти непреодолимой силы малышка Розамонт билась в моих объятиях и рыдала, но уже заметно слабела. Они хотят, чтобы я поднялась с ними на холмы, зовут меня к себе. О, моя милая подружка, я бы пошла с тобой, но злая, плохая Эстер очень крепко держит и никак не отпускает. Но тут малышка увидела занесенный костыль и от страха потеряла сознание, а я возблагодарила Бога. В этот миг, как только высокий старик с развивающимися, словно на ветру, седыми волосами собрался ударить сжавшуюся к матери девочку, стоявшая рядом со мной пожилая леди, мисс Фернивал заломила руки и воскликнула. «Ах, отец! Отец! Пожалейте хотя бы невинное дитя!» В тот же миг... И я, и все остальные увидели еще один воплотившийся призрак, внезапно материализовавшийся из наполнявшего холл тусклого голубоватого света. Нашим взором явилась доселе незаметная молодая леди, стоявшая возле старика с выражением непримиримой ненависти и жестокого презрения на лице. Она была очень красивой в низко надвинутый на гордый лоб мягкой белой шляпе с красными, изогнутыми в ледяной улыбке, тонкими губами, одетая в атласное голубое платье с распахнутым корсажем. Призрак воплощал образ мисс Грейс в молодости. Несмотря на страстные мольбы старой мисс Фернивал, ужасные призраки не остановились. Поднятый костыль рухнул на плечо ребенка и нанес тяжелую рану, а младшая сестра с каменным, безжалостным спокойствием наблюдала за жестокой расправой. Спустя мгновение тусклый свет и холодный огонь в камине погасли, а к нашим ногам упала сраженная смертельным параличом старая мисс Фернивал. Ее уложили в постель, и больше она не встала. Несколько дней пролежала лицом к стене, без конца повторяя одни и те же слова. «Увы, увы, то, что сделано в молодости, не исправить в старости» и отошла в мир иной.